Глава вторая. «Да уж, пароход, это же шхуна», — сказал, рассматривая свое подарочное судно Сакис. «Это единственная ценность, которая теперь у него есть. Издевательская подачка с насмешкой союзников после того, как ограбили и полностью разорили его семью». «Вы еще очень пожалеете», — произнес парень, потом плотно сжал губы и направился на пароход. Старый пароход, вернее паровая шхуна «Ангелика» длиной метров 50, стояла у причала. Время приближалось к обеду, и солнце уже сильно припекало. Экипаж попрятался внутри, и на палубе никого нет. Из-за низких бортов шхуны трап даже не ставили. Сакис спокойно перелез на корабль и пошел в надстройку. Специально сильно хлопнул входной дверью, прежде чем подняться на мостик. Тут же показался какой-то заспанный моряк. «Где капитан? Я ваш новый хозяин!» На греческом языке сказал Сакис и ткнул в него пальцем. Либеральничать тут нельзя. Бунты на кораблях после войны были довольно частым явлением. То, что его не поймут, даже не задумывался. Большинство местных моряков на каботажных судах владели несколькими местными языками. В основном тут были распространены греческий, турецкий, арабский и армянские языки, а также их смесь. «Сейчас новый хозяин, позову!» Тут же пришел в себя моряк и куда-то понесся. Явно экипаж уже знал, что судно поменяло хозяина, и он вот-вот должен появиться. Через пять минут появился мужик лет сорока с внешностью обычного турка. Образ дополняли большие усы и серебряное кольцо в ухе. На нем обычная рабочая одежда. Эта одежда у всех местных примерно одинакова, и кто перед тобой, сразу не разберешь. На нем безразмерная серая хлопковая рубаха, безразмерные зеленые штаны-шальвары, на талии красный пояс, на ногах тапки бабуши с загнутыми носками, что показывало его статус. В таких тапках по шхуне можно передвигаться вальяжно, но при этом очень спокойно и осторожно. «Прошу, Кириос, проходите», — сделал он приглашающий жест. «Как тебя зовут?» — спросил Сакис. «Даниэл Аджимян», — произнес капитан. «Ну надо же, какое совпадение! И имя у капитана вполне подходящее, что примерно означающее «бегущий по дороге по воле богов». «Значит, капитан из местных армян». «Армянин?» – на всякий случай уточнил Сакис. «Да», – односложно ответил капитан. «Ну да, кого еще назначать?» «Как раз самый нейтральный представитель». «Веди сначала на мостик», – распорядился новый хозяин судна. Пребывания в Германии не прошли даром, и прежде всего надо выяснить все подробности и что ожидать от подарка». «Да и убраться из Измира Смирны надо как можно скорее». «Так себе», — сделал вывод Сакис, рассматривая все. К его сожалению, он не умел водить суда по морским водам, не разбирался и в правильной загрузке-погрузке судов. Но Смирна был портовым городом, и общие тенденции он знал. Да и немалую часть дохода семье приносил порт, так что кое в чем он разбирался». Вышел на балкон небольшого мостика, походил с одного крыльца на другое, посмотрел на две мачты, на передние и задние трюмы, на закрепленные грузовые стрелы, шлюпки и огромную черную трубу. «Расскажи о пароходе и его состоянии», — обратился он к капитану. «Я так понимаю, что мы в балласте. Шхуне почти 20 лет, длина паровой шхуны почти 170 английских футов, «Паровой двигатель 600 лошадиных сил. По паспорту. Сейчас уже меньше. Максимальную скорость больше 11 узлов не дадим, да и то, если не при полной загрузке. Надо ремонтировать машины. Груза нет. Команда 16 человек разной национальности. Команде уже два месяца не плачено жалование», — закончил капитан. А если подумать, то еще и половина экипажа стучит основным разведкам мира. От экипажа с кораблем надо быстрее избавляться, как ни жаль. «Угля-то сколько?» — задал Сакис болезненный вопрос. «Больше полбункера, миль на 800-850 хватит. Сколько можем взять груза?» «Больше 800 тонн, больше лучше не брать». «Продуктов?» — дальше спрашивает Сакис. «На 5-6 дней». Что можешь предложить? Как заработать?» Посмотрел, как капитан задумался и продолжил. «Пусть и не очень законное, мне все равно. Лишь бы прибыль была как можно больше. Раньше можно было возить беженцев из России, а сейчас оружие в английскую Сирию или во французский Ливан. Но там, если поймают, судно конфискуют. И не только. Если тебе только не пообещали за это награду». Чтобы потом на законных основаниях меня обвинить и ославить на весь мир, подумал Сакис. А как там обстановка сейчас с товаром? Заодно и посмотрим, что там. Раньше там была дешевая шерсть, хлопок, шелк, изделия из них и табак. С войной цены, конечно, упали, но куда потом это продать? В Европу нас с этим товаром не пустят, да и не сильно будет выгодно с такой грузоподъемностью. Я знаю, куда. «Хорошо знаком с регионом?» Капитан кивает головой. «Идем в Триполи-Ливана, там у меня есть знакомые. Надо навестить знакомых отца и наладить с ними контакт. В разрушенных войной странах прежде всего требуется одежда и обувь. Или возьму хороших тканей, а тетя поможет продать в Париже. Там же и продам это корыто с мутным экипажем. А может и еще что придумаю. Команде заплачу в Триполи за месяц». «Где моя каюта?» Опять разболелась голова. Спустились этажом ниже в крохотную каюту по правому борту. Напротив двери иллюминатор. Под ним стол со стулом. Слева небольшая койка, справа шкаф для вещей и все. «Да, будет несколько непривычно», — подумал Сакис, махнул капитану рукой и, не раздеваясь, завалился на узкую кровать. «Наше время». «Привет, брат! Ну что, понравилась Турция? Как там в этой Анталии?» Звоню брату Дмитрию по мобильнику. «Мой брат нехилый бизнесмен и может позволить себе пару раз в год отдохнуть за границей. А вот мне не везет и не везет. Ну что я делаю не так? Ну не так так не так. Особо я не заморачиваюсь. Вон у меня брат Димка для этого есть, который подкидывает деньжат время от времени». Вот и сейчас я ему звоню с большим намеком, что пора бы и родному брату и помочь. «Слышь, Серега, ты когда уже сам что-то придумаешь и начнешь жить своей головой?» «Ну, как обычно, начинает учить меня жизни брат. Хоть у нас отношения и не очень хорошие, но все же мы родные братья. Ничего-ничего, я дожму брата, и он поделится буржуй этакий». «И мы это оба знаем. Я что, виноват, что у меня не было такого одноклассника, как у него? Не у всех в друзьях дети генералов. У них детей мало, и на меня вот не хватило. А то бы я тоже поднялся, и не слабо. И угораздило же меня в свое время, еще в школе, набить морду Леониду. Хотя он сам виноват, нечего было приставать к моей девчонке». Да и не был тогда еще отец Леонида генералом. Вот только девчонка мое заступничество не оценила, и мы с ней все равно разругались. А Леонид теперь, хотя уже прошло 20 лет, меня на дух не переносит. Собака. А с Димкой дружит. Еще и брата настраивает против меня, обзывая меня бездельником. Может, это Леонид виноват, что у меня ничего не получается? Дает команды, и мне все ставят палки в колеса. Ну, брат, ты даешь. Бог же не может дать все всем сразу. Тебе ум и хитрость, мне силу и знание истории. Вот попал бы, например, в начало прошлого века, я бы там развернулся, фантазирую я. Слышь ты, мечтатель, не умеешь работать головой, ходи ногами. Благо махать ногами ты гораст. Вот пошел бы и нашел свою шамбалу, и перенёсся куда хотел, потрунивает он надо мной. «Не язви, лучше помоги материально. Брат ты мне или не брат?» «Да что-то я себя больше в отношениях с тобой кредитной карточкой чувствую», — опять ехидничает он. «А я что, виноват, что ты меня к себе не берёшь?» — огрызаюсь. «С твоим характером только ефрейтором в учебке быть. Даже с женой прожить год не сумел. Из спорта тоже ушёл балбес». «И это-то с твоими-то данными. Надо было хоть в свое время либо в бандиты, либо в ментовку идти. Сейчас бы на коне был. Не захотел? Так кто тебе, доктор? В реставраторы старой техники ты тоже идти не хочешь. Хотя многое знаешь и умеешь. Даже слишком. Терпения у меня не хватает», — передразнил он меня. «Это тебе Бог его дал. Я не в США живу» где любую деталь по почте заказать можно. Тут каждую железку еще найти надо, — огрызнулся я. И в кого ты такой лентяй уродился? Ладно, Горбатова могила исправит. Сейчас буду проезжать по проспекту, подойдешь, подкину маленько. Дождавшись его черной Ауди, сажусь рядом с водителем. Брат, загоревший и довольный жизнью тип, вот только уже располневший не в меру. И чего все бизнесмены пухнут, как на дрожжах? Что, количество денег пропорционально влияет на жировые отложения? Ты мне про Турцию так и не рассказал. Жму ему руку. Можно подумать, она тебя сильно интересует. Захочешь, заработаешь денег, тогда съездишь и сам все посмотришь. Я лезет в карман за деньгами. Во, а это что за брелок? Удивленно я смотрю на старое потертое колечко с маленьким камешком, Висящая на веревочке у салонного стекла заднего вида. У моего брата есть непонятная привычка вешать какую-нибудь ерунду на стекло с каждой заграничной поездки. И так разная фигня висит до следующей поездки, а потом замена на новую висюльку. А не поверишь, в воде на пляже нашел. Вот и оставил на память о Турции. Похоже, что очень старая, отвечает он. Да, сам не зная почему. Но я сдернул колечко и одел на безымянный палец левой руки. Село, как влитое. «Ну ты вообще обнаглел до крайности. Отдай кольцо, это память!» «Фетишист, чертов!» — обиделся брат. «Да ладно, еще себе найдешь, кладоискатель, или купишь целую дюжину!» «Хам! Если бы ты не был моим братом, точно прибил бы!» «Э, ты полегче! Я же за тебя в детстве заступался!» «Это было двадцать лет назад, а кормлю я тебя уже пятнадцать. И вообще, с твоими-то талантами постоянно выпрашивать деньги у брата», — сказал Димка. «Родственников не выбирают, а сейчас кризис». Улыбаюсь, перебивая его. «Ну а что, если у него лучше получается деньги зарабатывать, а у меня нет?» «Кольцо повесь на место», — уже пыхтит, как паровоз Димка. «Блин, Димон, не снимается. Такое впечатление, что кольцо вросло в палец. Брат видит, что я действительно пытаюсь снять кольцо, но ничего у меня из этого не выходит. Слышишь, ну не ломать же мне палец из-за такой-то ерунды!» Сам удивлен случившемуся. «Как дал бы тебе!» — замахнулся брат. «На! И чтобы месяц я тебя не слышал и не видел, вылазь!» «Вот спасибо!» «Алине с дочкой привет!» Делаю жест рукой перед тем, как захлопнуть дверь машины. «Нужен ей такой дядька, как же! Еще дурного наберется!» Это последнее, что я услышал, как захлопнул дверь. Заскочил по дороге домой в супермаркет, где неплохо отоварился разными продуктами и пошел домой в свою холостяцкую квартиру. Легкий обед и за комп. Сегодня я долго копался в нете рассматривая и выискивая всю информацию по экспериментальному высотному самолёту Протеус, разработанному американской фирмой Rutan Aircraft. Самолет представляет собой многоцелевую платформу, на которой возможно создавать самолёты различного предназначения. Интересная конструкция. Люблю рассматривать разные необычные механизмы и понимать, как и из чего их делают, и как они действуют, и способ их применения. Ну, хобби у меня такое. Да и свободного времени хватает. Вот же люди навыдумывают. Это увлекательное занятие затянулось у меня до глубокой ночи. Даже в танки не играл. Интересный самолетик, но устарел он, к лет на пятьдесят, сказал я сам себе, зевая, завалился в кровать. Завтра, все завтра.